Дмитрий Силов. Кремль 2222. Юг. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит замечательного описателя Александра Мазина за бесценные советы, полученные от него в процессе написания романа, а также сертифицированного инженера Microsoft, выпускника MBA Kingston University UK Алексея Лагутенкова за квалифицированные консультации по техническим вопросам. Их было не меньше сотни, ничто со ная космой грязной шерсти, под которой перекатывались бугры чудовищных мускулов.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 Засаду для разведчиков они продумали грамотно, правда, не учли, что Кремлёвские не пеших пластунов пошлют фрейд, а конное отделение верхом на фенакодусах. Разведка боем, так в древности называлась похожая тактика. Удариться наскока, промчаться по территории противника, высмотреть всё, что нужно, побросать трофеи в седдельные сумы и худо обратно в приоткрытую щель Спасских ворот, которые, пропустив конников, захлопнутся перед самым носом врага, разгорячённого погоней.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 Причём с людьми ещё на кодусы доброжелательные, особенно с детишками, которых любят как своих же ребят. Но если Нео увидят, всё, звереют моментам и тут же наровят откусить голову, разгрызть кохарях и выжрать мозг. Причём всё это не сбавляя скорости бега. Меч, повинуясь отработанному движению руки, рубанул насквозь, и Нео с занесённой дубиной развалился надвое от плеча до пояса. Дубина, звякнув, воткнутыми в неё обрезками арматуры удачно упал на брусчатку прямо под ноги второму мутанту с деревянным шестом, заточенным под копьё. Такими шестами со стрелами, обожжёнными на огне для крепости, на участок отправлялись в бою пробить грудь фенакодусов. Но всег они разведчиков имели нагрудники, где из досок выточенные, а где и стальные. Кто муже с самодельным копьём в свалке не развернутся, потому мутант-копейщик явно погорячился, прихватив длинномер в засаду.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 Хочешь не хочешь, а выпустишь меч, когда на нем болтается туша с силой сжатия челюсти и равной стальным тескам. Данила рубился само забвенно. Это было его. Жил он в такие минуты полной жизнью. Хотя осуждал отец Филарет такую тягу к кругопашным драке, но с другой стороны, не люди же годами стоят под стенами Кремля, то откатываясь назад на километры, то вновь возвращаясь бесчисленной ордой под стены последнего оплота человечества.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 Два НЭО неожиданно нырнули под брюхо бурки. Данила видел, как разодранные когтистой лапой махнатое тело тут же вылетело обратно и сжилось в комок, пытаясь запихать обратно в живот выпущенные кишки. Но второму НЭО повезло больше. Прежде чем махнатый воин умер от удара задней лапы финокодуса, он успел всадить в его брюхо трофейный боевой нож и просто удержать рукоять на месте одно лишь мгновение, пока летящее вперед мощное тело коня мутанта.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 уже летел над их головами в двухоборотном сальто, существенно повышающем дальность полета тренированного тела. Он приземлился на носки сапог, спружинив ногами, ушел в кувырок, скочил, рубанул мячом по чьей-то протянутой к нему огромной кисти. Со стриженым лезвием пальцы посыпались на землю. Дикий рев резанул по ушам, пробив звуковой волной бармицу на кожаной подкладке. Похлещеный мутант продолжая реветь. Метнул дубину в слезмазанной тени, в которую превратился непоемный язык. Но слегка плученный корень шага и дерева лишь сбил шлем с головы разведчика и уткнулся в брусчатку возле пяток беглеца, слишком быстрого даже для лучших бойцов передового клана Нео. Данил обежал в сторону развалин гума, когда-то громадного здания, превратившегося в руины во время последней войны. Только и осталось от него, что непонятное короткое название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 Чего, Орёш? Эй, разведка, просыпайся. Кулаки, стиснутые в камне из плоти и костей, медленно разжимались. Горящие глаза мутантов постепенно превращались в огненные языки факелов, воткнутых в стены, а скрежет их костей о брусчатку Красной площади трансформировался в мерное шуршание точильного камня по изогнутому клинку. Всё тот же сон осведомил Сартмир, не прерывая своего занятия.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 И вправду отряд Нео засел в развалинах и дал возможность умереть, как подобает войну. Но не было в то утро в гуме вражьего отряда. После своего бегства весь оставшийся день и половину ночи Данил оскрывался в зарослях, стараясь держаться подальше от гибких побегов хищных сорняков. А когда вернулся в Кремль, то узнал, что хитрые Нео пошли на переговоры с противником и показали при этом потерянный шлем разведчика, мол в плену он у нас, выкупайте. И вот дали Кремлёвские за Данилу серьёзную цену три больших мешка пороха, вернее, за его шлем. Ночью уже пленный вернулся сам тайными тропами, но было уже поздно. Бесценный чёрный порох неонесли с собой и скорее всего приберегли до того времени, когда понадобится заложить бомбу под зубчатую красную стену. Даниле никто слово не сказал. Война есть война, и на ней случается всякое. Как он рубился, видели многие. И вряд ли кто решился бы упрекнуть воина в чём-либо, кроме него самого. Лучше бы я в пахаре пошёл, в сердцах бросил Данила. Больше толку было. Не согласен, проворчал Ратмир, протирая кукри, и так вычищенной до блеска после заточки. Не твоё это. Ты же знаешь, мне тоже довелось раз побывать в плену, и это не значит, что я боярский сын и лишился славы и счастья. Сам знаешь, выкупили наши и ничего. Кстати, вот тебе и не имеется ценн из золота. и шока к имеет. Меня, например, НЭО как раз за золотые отпустили. Тогда у нас пленных мутантов для обмена не было и пороховый брес. Вот и пришлось нашим отвалить пару старинных кубков, а то уже хотели некоторые предметы, не связанные с памятью о прошлом, чуть ли не на пуле переливать, мол дальше свинцовых бить будут. Ратмюр хмыльнулся. Так что, несмотря на прошлый плен, живу, воюю, вон даже и десятником разведроты поставили. А тебе чего не хватает? Силы хоть отбавляй, статью тоже не обижен. Вон девки заглядываются, только что не спотыкаются. Слава же придет, никуда не денется. Это пахарь живет от пахоты до пахоты, а воин от рейда до рейда. Так что жди рейда и будет тебе слава. Данила не весело усмехнулся. Давний спор, в который раз грозил затянуться на всю ночь, хотя что еще делать ночью, когда до рези в глазах пялишься в больницу? опасаясь и в то же время надеясь увидеть в тумане огни факелов Neo или и того хуже налобных прожекторов Bio, опасаясь потому, что огни это штурм и надеясь потому, что огни это битва, так что разгоняет застоявшуюся кровь и наполняет сердце воина предвкушением победы. Воин живет от битвы до битвы, сказал Данила, а пахарь надежда и на то, что когда-нибудь попадет в дружину. Ага, жди, фыркнул Ротмир. Пахарь, он и есть пахарь. Его, кроме жатвы, сахи, жены да ребятишек, ничего не интересует. Ратмир поднял кривой непальский меч до уровня глаз и прищурился, проверяя, не надо ли ещё полирнуть клинок или подправить заточку. Почему к укрин называют непальский, мне зналны кто? Может, раньше Непала означало что-то неполимое, несгораемое, вечное. Кто ж его знает? Раньше много было того, о чём сейчас остались лишь сказки да былины. Или вот Ратмиров меч, например, что достался ему от отца, погибшего в легендарной битве при Мытищах. А там он деда, который сложил голову, вредя на конвой БИО, боевых биороботов, везущих, страшно подумать, целую цистерну бензина. Хотя, может, это была провокация. БИО гораздо шивее лететь по синтетическими мозгами, когда дело касается еды. Да и вправду, если подумать, то зачем им бензин, когда энергию для своих бронированных тел Они получают, пожирая мертвечину. Себя послушать, так похари, люди низшего сорта, покачал головой Данила. А хлеб ты, между прочим, жрёшь их руками выращенный. Много бы они вырастили, если б мы за их хлеб кровью не расплачивались. Данила вздохнул и ничего не ответил. У приятеля на всё был заготовлен стандартный ответ, слышанный уже не однажды долгими вечерами дежурств под Конической крышей и Никольской башней. обшитые толстыми броневыми листами. Как раз покойный дед Ротмира эту башню и усиливал, било в те времена еще могли по Кремлю и реактивным зарядам долбануть. Это сейчас у них, кроме дурной силы под броней и щитами, ничего больше не осталось. Хотя и этого хватает. Твари, хотя и утратили огневую мощь, но выжили и, как следствие, стали намного хитрее и выносливее предков. Эволюция, ничего не попишешь. А ведь если подумать хорошенько, то уже без малого двести лет прошло с последней великой войны, а поля смерти все фонят, продолжая плодить новых чудовищ, все более жутких и кровожадных, которых не всегда берет стрела даже начиненная порохом и шею которых далеко не всегда перерубается одного удара кривой кукри от мира, хотя десятник надо отдать ему должное владеет своим оружием виртуозно. Словно прочитав мысли Данилы. Ратмир, видимо, раздумав воевать приятелям словесно, сменил тему. "Думает меня, утверди эволюция в гору прёт", сказал он. Недавно горын видел, как здоровенный нео в поле смерти по доброй воле впёрся. Сел там прямо в центре и давай лучевое Иванне принимать. Рожу у него корёжит, с тела шкура клочьями отваливается, а он терпит, только землю когтями дерёт и зубами клацает от боли, да так, что у него клыки обламываются и из пасти сыплются. И не дохнет? Удивился Данила. Не, видать ему не первый. Горин говорил, что тот нео был чуть не вдвое больше обычного. Думаю, он раньше случайно на край поля забрел. Ну его и разнесло как на дрожжах. А он-то дело усёк и пришёл за добавкой. Пагана, сказал Данила. Если у них помимо мяса ещё и мозгов вдвое больше вырастет, и они научатся как био доспехи себе из металла клепать и ремонтировать, туго нам придётся. Нео-то в разы по более числом будут, чем Био и Шама вместе взятых. Да кто ж их нечистопоганую считал? Буркнул Ратмир, силая гоняя кукри в ножны. Хотя, наверное, ты прав. Отец спокойно и говорил, что людей в последнюю войну было намного больше, чем боевых роботов. Всю землю они населяли, прикинь, пока поля смерти не превратили их в Нео. А люди? Ратмир осекся. Тема была не то, чтобы запретной, но лишь не раз о последней войне старались не говорить. И так все знали, что после того, как 9/10 планеты изъезвили разрывы атомных, термобарических, объёмно-детонирующих, электромагнитных и ещё неизвестных каких бомб, названия которых давно забыты, на остатках человечества пришлось срочно искать спасение на редких участках земли, свободных от полей излучений, за несколько поколений превращающих людей и животных в жутких мутантов. Но и на тех участках спокойной жизни не получилось. Вышедшие из-под контроля боевые биороботы, способные без ущерба для себя переносить огромные дозы любых излучений, стали пожирать своих создателей. Военные хотели получить машины, способные существовать сами по себе, независимо от внешних источников энергии, и создали то, что люди назвали био, биологических боевых роботов, питающихся мясом убитых. Машины, способные убивать даже тогда, Когда кончались реактивные заряды в встроенных установках и патроны в крупнокалиберных пулемётах, их манипуляторы были снабжены как разнообразными клинками, так и встроенным метательным холодным оружием. Что ж, военные хотели войны и получили желаемое. Сейчас лишь немногие мастеровые точно знают, что такое электричество. Станции его производящие, как и заводы, были уничтожены первыми же направленными залпами ракет. Абио довершили программу ликвидации стратегически важных объектов противника. Но силы воюющих государств были равны, и теперь вместо городов планету покрывают развалины, а единственная известная цитаделью человечества является Кремль — город-крепость во время последней войны слишком хорошо охраняемая ракетным щитом для того, чтобы быть стертой с лица Земли. И вот уже две сотни лет, а ее стены обламывают зубы одичавшие нейо, био и другая нечисть. эволюционировавшие под воздействием полей теперь уже никому не известных излучений, которые много лет люди называют полями смерти. И почему враги проявляют такое упорство в атаках на Кремль, тоже понятно. Заокеанские био после ракетного удара, заброшенные сюда для зачистки территории, изначально были запрограммированы на уничтожение людей. А нео то ли мстят тем, кто в отличие от них смог защититься от мутаций, то ли сами хотят заиметь практически неповрежденную крепость-базу вместе со всеми ее богатствами, то ли и то и другое вместе. Если раньше осады были непродолжительные, а кланы осаждающих Neo мелочисленные и разрозненные, то сейчас, судя по словам языков, всех кланы объединил какой-то крак, мутант из мутантов, и сейчас вот уже полтора месяца висит вдоль восточной стены Кремля полоса тумана, за которое, судя по опыту прошлых осад, Собирают свои силы перед штурмом проклятой Нео. На угловой башне восемь раз ударили в било, и Данила отряхнул головой, отгоняя невесёлые мысли. Скоро совсем рассветёт, придёт смена караула. Надо будет перекусить, поспать немного, а после, как всегда, тренировка до обеда, после обеда отдых час и снова тренировка до ночи, а на следующий день новый караул. Обычный режим воина развятроты. Из года в год оттачиваю искушество мастерство владения своим телом и оружием. После полудня в рейд идём, неожиданно произнёс Ратмир. Данила резко обернулся. Откуда, знаешь? Ратмир самодовольно хмыкнул. Большой начальник разведки знает всё, и если чего не знает, так ему это и не нужно. А если серьёзно, господин большой начальник. А если серьёзно, то случайно подслушал вчера, как князь с лютом в Гриднице план операции обсуждали. Ага, случайно. Ну, не совсем, усмехнулся Ратмир. Меня люд послал в оружейку бронебойные стрелы пересчитать, а тут князь зашёл. А ты давай уши греть, кивнул Данила. А то бы ты не грел. Даниле ничего не оставалось, как пожать плечами. Когда князь с свои воды один на один без бояр чего-то решают, понятно дело, что разведчику удержаться и не подслушать, ну никак невозможно. Хотя, если б не был уверен люд что дальше рота разведчиков информация не просочится, хрен бы Ратмир чего узнал, несмотря на то, что он лучший пластун в разведроте. В войде хоть уже за четвёртый десяток перевалило, но вряд ли кто с ним сравнится, что в тактике, что в стратегии, что в рукопашном, что в вооружённом бою. И чего? На прорыв пойдём, сказал Ратмир. Но, похоже, с БО о чём-то договорились, и вдоль восточной стены лагерем встали. Из пушек понятное дело, за развалинами их не достать. А узнать, что мутанты задумали, надо. В наглую прорываемся через Варварку, потом налево по Никольскому. Там вроде завалов сильных быть не должно. Понятное дело, по пути цепляем трофеи, какие будут, и зака по возможности. Потом опять налево и дальше через Эльинку возвращаемся. Кивнул Данила. Если кота за хвост сдвинуть не будем и все сделаем быстро, то есть шансы. Они дневного прорыва наверняка не ждут, и пока сообразят, что к чему, мы уже дома будем. Только странно мне как-то, что Биос и Нэо что-то вместе затеяли. Как едок с едой договориться может? Радмир пожал плечами. Это все поля смерти, будь они и ладны. Ученые из академии говорят, что по логике вещей радиационные поля должны были со временем меньше становиться, а они наоборот, мало того, что не уменьшились, а превратились в черти во что. Даже вроде как блуждать начали, и виж, Нэо в них теперь специально ныряют. Сил набираются в ущерб клыкам и красоте неописуемой. Может, те поля тоже мутировали, а потом и нео и био на мозги повлияли, поумнили твари. И теперь нам пакости готовятся вместе. По лестнице за грохотали подкованные железом сапоги, и на площадку поднялся рослый детина, казалось, сразу заполнивший могучим телом все свободное пространство. Тряплемся, прогудел он так, что застонали перекрытия под потолком. Службу несем, горин. мягко парировав лорд Мир с змеииной улыбкой на тонких губах чего и вам, старгатом желаюм из-за необъятной спины Горина возник невысокий тощий воин в кольчуге и с мечом при бедре явно не соответствующим длиной клинка росту его владельца заостренный кончик только что не чертил за воином след по дощатому полу хотя тот, кто видел старгатов в бою на мечах обычно не удивлялся подобному несоответствию так нам не привыкать сказал старгат Не мы ли? Помним, помним, как в сгорыном первыми увидели Нео, которые пёрли в атаку год с чем-то назад, сказал Данила, возведя глаза к потолку. Что свидетельствует о вашем отношении к службе, которую мы с Ратмиром несём из рук вон плохо. И из-за нашего хренового отношения к ней нас, как самых худших воинов Кремля, сегодня посылают в Рейд, смиренно добавил Ратмир. К как в Рейд? поперхнулся едким комментарием Таргат. Гарин выпучил глаза и стал медленно наливаться красным. «Т -т "Так", передразнил Ратмир. "Гарин, смотри не лопни, а то кто службу нести будет с башней нам в спины глядеть". И пока смена приходила в себя от новостей, Данила с Ратмиром, придерживая мечи, чтобы не цеплять ногами стены, сбежали вниз по древней винтовой лестнице, ещё принимавшей своими кованными ступенями удары ковлков дозорных последней войны. "Может, зря-то ему оратьди сказал", Усомнился Данила, выходя из душных недр башни на волю. Какая разница, хмыкнул Ратмир. Все равно даре до полдня осталось. Через несколько часов каждая крыса-собака о нем знать будет. Да и кому сольют эти пентехи из башни секретную информацию? Любишь ты Данила перестраховываться, где надо и где не надо? Ратмир рассмеялся. Зато какая у Горына была рожа. Данила улыбнулся. Рожа у Горына была действительно потешная. Того и гляди, лопнет от злости, что не его первого селотча дружины в рейд посылают, а опять рад мирозданилой. Глядишь, ел бы парень поменьше кашы, был бы маленько пошустрее и сгодился бы в разведроту. Беспорно, мечники они с таргатом знатные, особенно в паре. Однако в рейде порой не столько искусства боя требуется, сколько ловкость, быстрота и умение быстро принимать верные решения. Ну, я в казармы. Спрятав зевок в кулак, сказал Ратмир: "А ты? А я в храм зайду и потом вслед за тобой на боковую". "Давай, давай", сказал десятник с лёгкой иронией в голосе. Он принадлежал к числу воинов, молящихся Перуну, богу войны и оружия, часть силы которого живёт в личном мече каждого настоящего воина. Но говорящих с мечами было немного. Большинство всё-таки исповедовали веру предков. Благопощадили храмы бомбы и ракеты последней войны. И хотя в первые годы после бомбардировки Кребель был перенаселён, ни у кого не возникло мысли снести храмы или переоборудовать их под жильё. Это сейчас места стало больше, а людей меньше, хотя всё равно тесно, каждый квадратный метр на счету. При одном из храмов был госпиталь, при другом дом мудрых, в котором жили старики, оставшиеся без потомков. Молодые часто гибли в стычках с тварями, кишащими по ту сторону стены, и потому дом мудрых никогда не пустовал. При третьем, самом величественном храм, где уже который век совершали церковные обряды хранители веры. При четвёртом работала семинария, где обучались будущие священники-воины. Пятый был закрыт для посторонних, в нём хранились реликвии предков, и лишь избранные имели право переступать его порог. А при шестом храме была школа для детишек, ещё не вошедших в возраст, когда человек или общество решает, кем ему стать. воинам или гражданским, работающим на благо Кремля. Конечно, мнение молодых людей учитывалось, но случалось, что гражданские становились против воли. Слишком многие хотели быть воинами, носить блестящие доспехи и посвятить свою жизнь уничтожению и нечестии, кишащей по ту сторону стен. Но порой рабочие руки были важнее. К тому же, далеко не каждый годился в воины. Весь комплекс из шести строений часто называли одним словом храм И неважно, куда шёл человек, в госпиталь со своей бедой или в дом мудрых проведать отца погибшего друга, для всех человек шёл в храм, остальное было неважно.